Еще некоторое время доносилась ее унылые песни, потом все стихло. Сова же взмыла над кремлевскими стенами, полетела в сады, и здесь, среди густых ветвей, вдруг зарыдала, как та баба, и рыдая, и тягостно ухала. Луна стояла высоко среди звезд, подсвечивая сверху вечным светом купола, шпили, крыши кремлевского взгорья, и опять чудилась свое что доносится издалека дыхание китов, плывущих в океане. Куда и зачем они спешат? И нет им покоя, и волны не унимаются. Глава 8 Большая часть статьи для трибюн была готова, оставалось написать заключение. Но чем ближе дело двигалось к завершению, тем сильней охватывала Борка беспокойства. Неизлишне ли он погрузился в научное объяснение феномена Тавра Кассандры, тогда как для подавляющего, а может быть, и абсолютного большинства людей наверняка важнее всего было любым путем избавиться от провокационных действий Филофея в космосе, чтобы только ничего не видеть, ничего не слышать, забыть о сигналах Кассандра Эмбрионов. Прожженный политикан Оливер Ордек почуял именно это и, соответственно, сориентировался и потому обрел успех. Безусловно, он одержал политическую победу. Хотя, конечно же, победу на ложном пути. Но как переубедить людей? Как заставить людей понять, что они поддались массовому самообману? Борг понимал, что политического опыта, политической сноровки в сравнении с ордоком ему не достает. Да, они стали врагами. Так неожиданно и так неотвратимо. И хотел он Борг того или нет, предстояла борьба, неизбежная борьба. Как раз то, что требовалось Ордуку. Публичный турнир на пути к вожделенному президентству. В этом смысле судьба щедро и выгодно предоставила ему Филофея в космосе Борка на земле. Размышляя над этим, Роберт Борг поймал себя на мысли, как быстро можно втянуться в банальную политическую борьбу. Как заразительно и как цепко захватывала душу, сжигающая страсть противостояния хотелось встретиться с ордыком лицом к лицу хотелось подойти вплотную вглядеться в его глаза и сказать не повышая голоса так чтобы того пронзило насквозь какая же ты сволочь и затем объявить всем что ордок сволочь и что такого типа нельзя допускать к власти ибо это будет приход дьявола и опасность в том что никто не будет знать что он дьявол «Нет, нет, только не это, только не это», — думал Борг, сам же отвращаясь от своих мыслей. «Пусть будет президентом кем угодно, только без меня. Нет, нет, мое дело не политическая борьба. Моя задача — доказать людям, что, избегая правды о знаках Кассандры, они малодушничают, загоняют проблему вглубь, усугубляют свою беду. Но как? Как убедить их, что правда страшна, — но нельзя закрывать глаза, нужно искать выход. На балконе, куда Борг вышел подышать, было по ночному прохладно. Осень давала о себе знать. Листва неумолчно шелестела во тьме, его охватила дрожь. Луна стояла низко, почти касаясь лесистого пригорка на выезде на автобан. Борг представил себе гольфовые поля на холмах за лесом, напоминавших пологостью и перекатами приморские дюны, сюда бывало в прежние годы, он отправлялся погонять мяч. И странное дело, припомнился ему один сон. Оказывается, сны могут возвращаться в воспоминаниях как некая реальность. Снилось ему как-то, кажется, не так уж давно, что кругом гольфовые поля, луна светит, ночь. Отрадно и вольно, Но вот беда. Мяч в лунке не поддается удару клюшки, не отлетает, не откатывается. Сколько он ни размахивался, ни ударял, сколько ни старался, мяч оставался на месте. И тут появляется откуда-то сверху...